День. Кондиционер работал с перебоями, но работал. Воздух снаружи загустел от жары. Слабый ветерок гнал по степи пыль и тепловые волны. Дышать было невозможно. Рамон принимал душ. Летний душ. Классика жанра. Огромная бочка, прогретая солнцем. Намертво приваренная снизу лейка с краником. Кабина, собранная из пластиковых листов и металлического профиля. Вместо двери – ширма. Под ногами деревянная решетка. Мыльная вода льется по керамическому стоку в ближайший ров. Чтобы помыться в холодной воде, нужно встать рано. Но Рамон не спал всю ночь, поэтому разлепил веки около двух. Солнце нещадно палило с выцветших небес. Прорываясь сквозь плашки жалюзи. Из душа ударила струя горячей воды. Не кипяток, но радости мало. Хочется прохлады. Рамон намылил голову, методично выдраил тело вязаной мочалкой. Хардкор, конечно, но уже стал привыкать. Завинтить краник. Наспех обтереться махровым полотенцем и выйти под палящие лучи раскаленного диска. Вокруг бескрайняя степь, перемежающаяся песчаными островками. Еще пара десятилетий и окрестности захватит пустыня. Догадаться, что некогда здесь шумели брянские леса, невозможно. Глобальное потепление перекроило планету. Изменило природные и климатические зоны. Степь разрослась. Потеснила леса. Сдвинула к северу непроходимые чащи. Зимой, как говорят, тут адский холод. Бураны и ледяная тундра. Летом нещадно жарит, так что спрятаться некуда. Земля не кормит. Плодородный слой выветрился и высох. Зато растут, как грибы, ветряные и солнечные электростанции. Весь мир помешался на возобновляемых энергетических источниках. Небезопасные АЭС консервируются. Нефть и газ уходят в прошлое. Наверное, так выглядит рай эколога. Рамон влез ногами в пробковые пантолеты и, оставляя мокрые следы на плитах дорожки, направился к дому. Нужно открыть Полину. Приготовить что-нибудь из еды. Затем осмотр солярных панелей и ветряков. Устранение неполадок, если таковые обнаружатся. Проверка электронной системы подачи энергии. Вот и вся работа. Для обслуживания солнечно-ветровой электростанции не требуется большой штат сотрудников. Хватает одного-двух человек. Желательно, чтобы добровольцы согласились жить в прокаленной пустыне. Ездить за провиантом в соседний городок и не тосковать по прелестям цивилизации. Зимой нужен снегоход и оружие, чтобы отбиваться от степных волков. Но Рамон не собирался задерживаться на станции до зимы. Станция снабжала электричеством крохотный городишка, раскинувшийся на северо-востоке. 10 километров бездорожья. Полное отсутствие поселков или хуторов по соседству. Идеально. Когда Белобрысый пробивал портал, Рамон ожидал от утопии чего угодно. Абрикосовых садов, растущих в Сибири. Затопленных мегаполисов, превратившихся в понтонные поселения. Высадку на Канадский архипелаг. Вышло иначе. Бескрайние травяные просторы. Рыжая, изнемогающая от зноя степь. Разрушающийся Брянск, жители которого покинули исторический центр и начали застраивать эко дикие окраины. После консервации местной АЭС тысячи людей остались без работы. Кто-то отправился искать счастье в другие регионы. Кто-то завел ферму и стал выращивать лошадей. Начали закрываться заправки. Люди ездили на велосипедах, электрокарах и гироскутерах. Появились буеры и дирижабли. По рельсовым струнам скользили скайвеи. Метрополитены переделывались под вакуумные поезда. В отдаленные деревушки и коттеджные поселки можно было добраться на мультикоптере. В общем, наступило будущее. Не то чтобы заоблачное... Но этокий ближний прицел. В Брянске Рамон первым делом отправился в обменник. В каждом слое есть тайные обменники, в которые совершаются операции с деньгами смежных реальностей. Допустим, у вас есть юани ржавчины или евро земли 15. Вы хотите достать рубли федеративных территорий, раскинувшихся в утопии. Проблемы нет. Топаете в профсоюзный обменник и осваиваетесь в дивном новом мире. Главное – знать адрес и пройти сканирование сетчатки глаз на входе. Иногда телепатическое прослушивание. Сущие мелочи. Курс Рамона неприятно удивил. Грабительский курс. Ничего не скажешь. Но выхода не было. Мир утопии не пользовался евробанкнотами. Видимо, это случилось потому, что Евросоюз перестал существовать. Державы, вершившие судьбы мира, нынче покоились на дне. Великобритания разделила судьбу Атлантиды. Скрылся под толщей Атлантики Париж. Рухнули голландские дамбы. Балтийское море отхватило кусок материка. Поглотив Питер, Ригу и Хельсинки. Бесследно исчез Копенгаген. Кое-где деньги начали терять свою значимость. Обрушение доллара привело к тому, что уцелевшие североамериканские штаты перешли на новую модель расчетов. Блага внутри страны распределяются равномерно, среди граждан. Но существует определенная система рангов. То есть некоторые животные равнее других. Рамон не сумел понять, как штаты ведут торговлю с другими государствами. Но это его не особенно и волновало. Его волновало трудоустройство и жилье. Покупать газету Рамон не стал. В съемной квартире был проведен безлимитный скоростной интернет. В близлежащем гипермаркете Никита раздобыл компактный нетбук. Час серфинга и вакансия хранителя станции найдено. Дом был построен из толстого соснового бруса. Два этажа, мансарда, мастерская в подвале. Рамон перенес все инструменты в спальню на втором этаже. Туда же перетащил станки. Бывшая мастерская была переоборудована в ночную тюрьму. Для Полины. Девушка понимала, что это необходимо. Молча помогала Рамону переносить инструменты и стелить матрас. Надувная кровать не годилась. Волколак спустил ее в первую же ночь. От экспериментов с чужой мебелью Рамон отказался. Все-таки... Дом ему не принадлежал. Это временное пристанище. Откидной люк на пружинах, справа от лестницы, ведущей на второй этаж. Рамон опустился на одно колено, вставил ключ в замочную скважину и дважды провернул. Отбросил крышку люка. Внутри горел свет. «Давно не спишь». Полина лежала на смятой постели, точнее, на ее остатках. Одеяло, подушки, простыня. Все разорвано в клочья. Матрас каким-то чудом уцелел. Прогресс. Девушка оторвалась от созерцания обшитого деревом потолка. Полчаса, наверное. Рамон сел рядом и обнял Полину за плечи. Так они просидели несколько минут. В полном молчании. Долго еще? Вопрос застал Рамона врасплох. Ты о чем? Сам знаешь, долго еще мне жить в подвале. Бояться твоей смерти, прихода Лаета, ничего же не происходит. Рамон почуял нотки приближающейся истерики. Действительно, ничего не происходило. Они уже три недели жили на электростанции. Каждый день похож на предыдущий. Открыть подвал, навести порядок, поесть, совершить обход ветряков и солнечных панелей. Снова поесть. Посмотреть какой-нибудь фильм. Заняться сексом. Если остались силы. Запереть Полину. Просмотреть ленты новостей, разыскивая необъяснимые происшествия с участием животных. Остаток вечера Рамон проводил за важным занятием. Приведением в порядок своего арсенала. Чистились стволы. Пополнялся набор серебряных пуль. Дешевое серебро Рамон доставал в обменнике. Там оно всегда стоило гроши. Чего-чего, а серебра в профсоюзе навалом. Нейтральное масло нашлось в охотничьем магазинчике близлежащего городка. А вишер, щетки и шомпол Никита всегда носил в рюкзаке. Старая привычка. Охотничий нож с серебряным напылением. Рамон ежедневно упражнялся с этой игрушкой. Отрабатывал молниеносные удары в ближнем бою. Метал в колоду, стоящую во дворе. Подолгу сидел в темноте. Включал и гасил свет. Приучал глаза быстро перестраиваться на ночной режим. Можно было купить прибор ночного видения, но с ним же не будешь спать. Оборотни быстры. Секунда промедления обрывает жизнь неосторожного наемника. Рамон прижал Полину к себе. Поцеловал в лоб. «Успокойся. Ты же боишься меня». Она всхлипнула. Я люблю тебя. Снова всхлип. Мы ничего не делаем. Каждый день смотрим новости, ищем этих основателей, но их нет. Не только мы ищем. Кто еще? Профсоюз. И что? Пока ничего. Ты же знаешь. Пошли завтрак готовить. Они выбрались из подвала и отправились на кухню. Люк закрывать не стали. Надо проветрить помещение. Кухня располагалась рядом со столовой на первом этаже. Рамон достал из холодильника колбасу, нарезал и забросил на жарочную поверхность. Утопил кнопку поджига. Достал лоток с яйцами. Полина занялась салатом. «Мы привыкли думать», – сказал Рамон, снимая с крючка деревянную лопатку, – «что у Диаблера нет родины. Возможно, эти колдуны появились сразу в нескольких слоях. Это логично. Но где-то они собираются. Шабаш. Усмехнулась Полина, орудая ножом. Стук лезвия о разделочную доску успокаивал. Лысую гору будешь искать? Не совсем гору. Возразил Никита. Срез. Жарочная поверхность была дорогой. Для нее не требовалось масла. В этом мире люди думали о своих сосудах. Нарежь укропа. Попросил Рамон. Полина кивнула. Жара была сумасшедшей. Работа кондиционера на кухне не ощущалась. Поэтому Рамон открыл Насте окно и включил вытяжку. Срез. Задумчиво повторила Полина. Это иголка в стоге сена. Конечно. Мы никогда их не найдем. Найдем. Никита перевернул подрумянившуюся и выгнувшуюся дугой колбасу. Начал разбивать яйца. «Почему ты так уверен?» «Потому что у нас нет выбора. Нужно выжить и сделать тебя человеком». Рамон отвернулся от яичницы и перехватил Полинину взгляд. «Я буду искать, сражаться. И ты тоже будешь». «Поняла?» Девушка не отвела глаза. Кивнула. «Хорошо». Он снова занялся яичницей. «Давай укроп». Вербовщик прикатил на черном внедорожнике Honda пилот «Садись». Никита забросил рюкзак на заднее сиденье. Сел рядом с водителем, захлопнул дверцу. «Нежнее», – буркнул вербовщик. «Тут не надо хлопать». Пилот плавно выкатился с парковки и, лавируя, среди припаркованных к тротуарам машинам соседей, вырулил на подъездную дорожку. Спустя полминуты внедорожник влился в огненную реку полуночного проспектора Рокоссовского. «Куда едем?» – спросил Рамон. «Увидишь». Нордбург погружался в туман. Неоновые вывески, фонари, подсвеченные витрины и билборды – все это проступало сквозь легкую дымку. Городской ландшафт приобрел мягкие, слегка фантастические черты. Вербовщик проехал несколько кварталов, миновал дом правительства и свернул на Некрасовский бульвар. Рядом тянулись трамвайные пути. Вдалеке грохотал желто-красный вагончик. Рамон повернул голову и присмотрелся к своему нанимателю. Крепко сбитый, низкорослый. В армейском свитере и кожаном плаще. Короткая стрижка. На висках едва заметная седина. Взгляд Никиты вербовщик проигнорировал. По обе стороны бульвара тянулись пятиэтажки советской застройки. В белесой мгле мелькнула стеклянная громада Ространсбанка. Затем здание почты. Снова потянулись пятиэтажки. Ехали минут 20. Очередной поворот. Неприметная улица. Неприметная улица. Таких в Нордбурге пруд-пруди. Четыре полосы, редкие светофоры, подземный переход. Налево. Районы сменяли друг друга, становились малолюдными и плохо освещенными. Один раз машина пересекла мост. Никита понял, что его наниматель движется в Заречье. Мутный район, пользующийся дурной славой. Дешевые квартиры, банды малолеток в спальных кварталах. Здесь постоянно что-то раскапывали. Меняли трубы, отключали электричество. По улицам разгуливали подростки в спортивных штанах и туфлях. У крохотных продуктовых магазинчиков скапливались зомби неопределенного возраста, стреляющие у прохожих сигаретку, позвонить или 20 копеек на лекарство. Пилот завернул в темную арку, связавшую две сталинки и замер. Мотор-вербовщик глушить не стал. Помолчали. «Мне нужно понять», – заявил опасный мужик, – «что ты годишься для нашей работы». С этими словами вербовщик полез в бардачок. Порывшись там, протянул Рамону изогнутый магазин. Никита сразу узнал эту игрушку. 32 два патрона парабилома девятого калибра. Для Агрома. У меня есть». Никита перегнулся через сиденье, чтобы расстегнуть рюкзак. Извлек оттуда пистолет-пулемет. Выщелкнул обойму. Продемонстрировал вербовщику. «Такая же». Вербовщик хмыкнул. «Сравнить не хочешь?» Рамон не сразу понял, чего хочет наниматель. Тот терпеливо ждал. «Сравнить? Две одинаковых обоймы? Единственное различие может скрываться в патронах». Никита взял предложенный магазин, задумчиво покрутил в руках, выщелкнул один патрон и внимательно к нему присмотрелся. Поначалу разница не улавливалась. Цилиндрическая гильза – Кольцевая проточка. Пуля. Странная пуля. Обычно свинцовый сердечник имеет стальную оболочку, плакированную тампаком. Но перед глазами Рамона был иной металл. Больше всего он походил на серебро. Во взгляде вербовщика ничего не изменилось. Мужик следил за реакцией Рамона. «Это серебро?» Не выдержал Рамон. «В точку». «Зачем?» Вербовщик ответил не сразу. Потом задал встречный вопрос. «Хочешь выяснить?» Никита кивнул. В воздухе сгущалась необратимость. Порог нового знания. Черта, которую не следует переступать. Окно возможностей. «Замени рожок», — предложил вербовщик. «И выходи из машины». Рамон подчинился. С едва слышным щелчком магазин состыковался с пистолетом. 32 серебряных пули. Сумасшествие какое-то. Выходи», – повторил вербовщик и первым подал пример, открыв водительскую дверцу. Пожав плечами, Рамон выбрался в продуваемую всеми ветрами каменную кишку, сдвинулся флажок предохранителя. Рамон по старой привычке выбрал режим одиночных выстрелов. Тогда он не знал, что скрывается во дворе. «Что дальше?» Вербовщик критически осмотрел Никиту. «Иди во двор!» «А ты?» «Подожду здесь!» «Рамону такой расклад не понравился. Если выживешь, приму на работу!» Пояснил вербовщик. «Твоя задача вернуться к машине. Происходящее обретало сюрреалистические черты. Что меня ждет? Увидишь! Убей того, кто будет нападать. Или умрешь сам!» «Все еще готов работать с моей организацией?» Рамон на несколько секунд задумался. Смерти он не боялся. На войне повидал всякое. А неизвестность? Она всегда страшит человека. Такова природа хомо сапианса. Перед глазами Никиты распустился веер 200-евровых банкнот. Завораживающее зрелище. Он решительно двинулся вперед. Во тьму старого дворика с разбитыми фонарями. Без спешки. Ствол на уровне глаз. Двор был глухим. Каменный мешок с единственным входом через арку. Мрачные наследия сталинской эпохи громоздились к небу, обступив вооруженного человека. Сквозь туман тщетно пытался пролезть лунный диск. Звезды полностью утонули в белесой муте. Подсвеченный голубоватым светом телевизоров и ярко-оранжевым сиянием кухонных окон. Где-то гремела посуда. Ругались мужчина и женщина, плакал ребенок. Перебирались гитарные струны, но большинство окон погасли. Время позднее, кому-то на работу, кому-то в школу. Рамон вдвинулся в сталинский колодец. Нервы на пределе. Справа. Тусклая лампочка над дверью подъезда. Слева – потрёпанный жизнью микроавтобус. Вернуться к машине. Роман решил не идти в сторону детской площадки. Вместо этого он приблизился к стене дома. Хоть какой-то ориентир. В полуночной мгле послышалось утробное рычание. Собака. Так просто. Впрочем, на собаку не похоже. Да и на волка тоже. Рычала громадная тварь, и этот звук не был похож ни на что, слышанное Рамоном в прежней жизни. В сочетании с серебряными пулями все выглядело зловеще. Повернуться на три часа. Нет, звук доносился не оттуда. Пара секунд, и Рамон понял, где находится источник. Над головой. Вскинув Агром, он почувствовал, как волосы на макушке зашевелились. Всегда думал, что это фигура речи. Тварь неслась по стене. Нечто косматое, рычащее и здоровенное двигалось по диагонали сверху вниз. Зверь гибал балконы, перепрыгивал через водостоки и газовые трубы. Чудовище мчалось прямо на Рамона. Все происходило быстро. Ночь и высокая скорость существа мешали прицелиться. Выстрел. Бег по стене продолжился. Думать было некогда, дистанция стремительно сокращалась. Рамон сдвинул флажок и полосанул по зверюге длинной очередью. Разбилось окно, кто-то истошно заорал. Тварь взревела и отвалилась от стены. Рухнула в полисадник, ломая кусты акации и гремя люковой крышкой. Позже вербовщик скажет Никите, что никто не пострадал. «Повезло, мол, тебе». Тетка-пенсионерка кричала от испуга. Пуля разбила окно и развалила горшок с фикусом. «Больше так не делай». А сейчас Рамон, превозмогая страх, шагнул к существу. Оборотень полз по земле, оставляя за собой глубокую борозду. «Громадная тварь. С медведя. Собственно, она и выглядела, как медведь». Верить глазам не хотелось. Потому что умирающий зверь на глазах лысел, скукоживался и превращался в человека. Медвежья челюсть с отвратительным хрустом корежилась, приобретая новые очертания. Что-то заставило Рамона перевести пистолет в одиночный режим. Контрольный выстрел. Ты или тебя? Вермедведь дернулся и затих. Пуля разметала мозги по земле. К счастью, мгла и туман помешали рассмотреть картину в подробностях. Никита не считал себя любителем насилия. Просто жизнь складывалась таким образом, что выбор ограничивался одним вариантом. Жильцы переполошились. Загорались квадратики окон. С первых этажей слышался испуганный гомон. «Сейчас начнут звонить в полицию», – понял Рамон. И поспешил ретироваться подарочные своды. Вербовщик стоял, скрестив руки на груди. Темный силуэт, подсвеченный далёким фонарем. Силуэт, врастающий в поблескивающую черноту внедорожника. «Неплохо», – похвалил вербовщик. «Садись». Рамон сел на переднее сиденье. Вербовщик не спешил. Жестом велев не дергаться, он метнулся во двор. Спустя пару минут водительская дверца хлопнула. Пилот попятился прочь из арочного проезда. Все это время мотор работал на холостых оборотах. Они выехали на безлюдную улицу. Туман был густым, как и прежде. Луна давно скрылась за крышами домов и белесым киселем, растекшимся по городу. Но Рамон успел заметить, что полным диск не был. Значит, байки про оборотни и полнолуние чушь. Вербовщик проложил маршрут в бортовом компьютере и включил автонавигатор. Система тотчас заблокировала руль и коробку передач вместе с педалями. Хонда сбавила скорость и плавно покатилась сквозь ночь. «Есть вопросы?» «Задавай», – предложил вербовщик. Теперь он сидел в полоборота к Рамону. Это был оборотень. В голосе Рамона звучало утверждение. Переверт! Мы их так называем. И я его убил. Да, ты его убил. Адекватные вопросы есть? Рамон задумался. С чего начать? Можно спросить, откуда эта тварь выкопалась? Почему вербовщик знал о ее дислокации? Что это за организация такая, что платит за отстрел нежити бешеные деньги? Впрочем, не такие уж и бешеные. Тысяча евро за схватку со смертельно опасным чудовищем. «Сущие гроши. Как вы называетесь?» – спросил Рамон. «Ваша организация?» «Профсоюз». «Так просто?» «Да. Без уточнений». Позже Рамон узнает, что эта структура запустила щупальца в десятки и сотни параллельных миров, именуемых слоями. Что гонорары за отстрел перевертов платятся немалые, гораздо больше его аванса что переверты как-то пролезают в межпространственные щели и атакуют человеческие срезы. Кого-то съедают, кого-то приобщают. Иногда их удается быстро остановить. Иногда они захватывают слой, не оставляя обычным людям ни малейшего шанса на выживание. Словно раковые клетки, замещающие с собой здоровые ткани. Экспансия длится столетиями. Есть закрытые для посещения миры. Там вообще людей не осталось. Только оборотни. «Моя задача – убивать оборотней?» Фраза далась трудом. Еще вчера Рамон покрутил бы пальцем у виска, услышав, что его нанимают для отстрела перевертов. Но сегодня он столкнулся с тем, что не мог объяснить. С тварью из кошмарных снов и дешевых мистических триллеров. И ему пришлось собственноручно уложить это существо серебряными пулями. «Именно так», – хмыкнул вербовщик. «Но это не все. Ты будешь работать. Не здесь». «В смысле? Не на Земле, которую знаешь. Слышал о параллельных вселенных?» Рамон кивнул. «Ну вот, охотники профсоюза уничтожают перевертов в смежных слоях. А вознаграждение получают в конвертах». Следующий вопрос был логичным. «А если конверт вытащит соседи?» Вербовщик покачал головой. «Не получится. Что им помешает?» «Магия!» «Ты серьезно?» «Вполне. Наши ведуны опечатали твой ящик оберегающими чарами. Теперь только ты сможешь его открывать». Рамон присвистнул. «Хорошо, что жена не интересуется почтой. Собственно, там ничего интересного и не появляется» кроме счетов за коммуналку и рекламы магазина электроники. Схема проста. Голос вербовщика стал тусклым. Произносился заученный текст. Ты сотрудничаешь с ведуном, пробивающим порталы в чужие слои, и с куратором, решающим твои проблемы. Куратор дает задания, улаживает любые неприятности, отвечает на вопросы, помогает с обучением, достает серебро и патроны. Все понял. Оставалось лишь кивнуть. Контакты придут позже. Проверяй ящик регулярно. Хонда вырулила на бульвар. запоздала Запоздалые и трамваи ушли в депо. Так что привычного грохота Никита не услышал. «Оборотни нападают и на мой мир?» Поинтересовался Рамон. «Нет». «А этот откуда взялся?» «Мы его пригнали. Стандартное испытание для новичков» поворот. Никите показалось, что он успел совершить путешествие в другую реальность. Вот он шумный проспект, центр Нордбурга, скользящий в туманной мгле марке, За спиной жуть зареченских подворотен истошный вопль женщины за окном. Взрывающаяся голова. Получеловека-полузверя. Ширма повседневности. И невидимый для простых смертных кошмар. «Рожок оставь себе", сказал вербовщик, переключаясь на ручное управление. Honda свернула с призрачного проспекта во дворы многоэтажек. "За голову вермедведя завтра получишь еще 2000". Пилот застыл напротив знакомого подъезда. "Добро пожаловать в профсоюз", вербовщик хлопнул Никиту по плечу. Пистолет вместе с двумя магазинами отправился в рюкзак. Рамон пожал протянутую руку и выбрался в холодную весеннюю ночь. «Кстати!» – бросил ему в спину вербовщик. «Не распространяйся о своей новой работе. Помалкивай». Рамон кивнул. «Это и так ясно. Если не хочешь угодить в психушку, держи рот на замке. Все равно никто не поверит в это сумасшествие». В квартире ничего не изменилось. Пусто и одиноко. Спрятав деньги и оружие в сейф, Рамон отправился спать. Все, что его сейчас интересовало – заслуженный отдых. Солнечная электростанция в чистом поле – то еще зрелище. Первое, что приходит в голову – циклопы решили поиграть в шахматы. Правда, все клетки ярко-голубые. И число этих клеток превышает стандартный шахматный набор. Рамон ежедневно проверял крепления, инверторы, изоляционные трубки – и фотоэлектрические модули. Мониторинг затрагивал и ландшафтную планировку. В инвентарах приходилось чистить вентиляционные фильтры. Модули постоянно заносило песком и мусором. Сказывались прелести открытого всем ветрам пространства. Иногда Рамон ограничивался запуском диагностического дрона, но сегодня он решил прогуляться. Солнце начало соскальзывать к горизонту, но облегчение это не принесло. Взяв чемоданчик с инструментами и специальную щетку на длинной ручке, Никита покинул уютный дворик, огорождённый сетчатым забором. Батарею ударили по глазам сотнями бликов. Пришлось двинуть козырек кепки, защищаясь от яростного сияния. Для жителя Нордбурга, привыкшего к теплой зиме и прохладному лету с вечными дождями, жизнь в брянских степях казалась невыносимой. Впрочем, нечто подобное Рамон пережил на ржавчине, так что адаптировался быстро. Стандартный обход. Проверить крепление, подкрутить расшатанные детали, смести мусор с модулей. Ничего особенного. Масштабная диагностика осуществляется раз в полугодие. Так что можно было расслабиться. Через полтора часа Никита подобрался к ветрякам, остановился для отдыха. Скрутил колпачок, термофляги, выпил немного холодной воды. Пот скатывался по вискам. Старая футболка промокла насквозь. Осмотр ветряка всегда начинается с опоры. Кабель не должен закрутиться, а лопасти растрескаться. Ежедневно Рамон исследовал по три ветряка. Если возникали проблемы, по одному. Всего их было 40: Ночной кошмар Дон Кихота. Разложив инструменты, Рамон достал универсальный ключ и подкрутил болты ступицы. Мачтовые тросы провисли, их тоже пришлось подтянуть. Электронная система ориентирования исправно функционировала. Лопасти чутко следили за направлением ветряных потоков. Анимометр в норме. Аккумуляторы Рамон проигнорировал. Их диагностировали в прошлом месяце. Что ж, пора домой. Городок жрет степное электричество. Лопасти вращаются. Батареи впитывают свет звезды по имени Солнца. Чего еще желать энергетической конторе, нанявшей Рамона и Полину? Сложив инструменты в чемоданчик, Никита зашагал обратно. На травяной ковёр легла гигантская тень. А жила рация. «Ты как?» «Полина». «Возвращаюсь». Щелчок. Треск помех. Девушка сидела в спальне за нетбуком. Просматривала новостные ленты. Правильно. Искать и не сдаваться. Желюзи опущены. Окна спальни выходят на запад. Так что кондиционеры, жалюзи – единственное спасение. Что интересного пишут? Рамон присел на краешек к кровати. Полина с трудом оторвалась от экрана. «Всякое есть». В браузере «Чрезвычайные происшествия». Никита присмотрелся. Утопия радовала тем, что здесь не изобретались новые правила русского языка. Никто не экспериментировал с буквами, ударениями и грамматикой. Читаешь, и кажется, что ты никуда не уезжал. Не перешагивал незримый порог, разделяющий слои. Много всякой дичи. Вышедшие из берегов реки, Цунами, сотрясающие восточное побережье. Там же бесконечные дожди и селевые потоки. Пиратские набеги в Карибском бассейне. Необъяснимые исчезновения людей в Непале. Окрепший культ к Тулху, сторонники которого уверены, что рельех поднимается из пучины. Опустевший город в Северной Америке. «Закладки смотри», – подсказала Полина. Рамон кликнул по одной из закладок. Статья рассказывала о неизвестном науке биологическом виде, распространившемся в Крымских горах. Вид условно относился к семейству кошачьих. Звери, как утверждала статья, ведут себя агрессивно. Нападают на пасущихся баранов, воруют кур и уток. Случаев столкновения с людьми пока не было. Не то. Покачал головой Рамон. Закрыл вкладку, перешел к следующей статье. Внимание привлек броский заголовок. Ясновидец из Челябинска обвиняется в ограблении банка. Автор статьи утверждал, что в Челябинске живет 50-летний мужчина, способный во сне проникать в чужие тела. В обычной жизни ясновидец работает сантехником, много пьет и не пользуется доверием соседей. Однажды этот персонаж поведал своему коллеге о том, как во сне ограбил отделение банка «Пересвет», вселившись в инкассатора. Детали рассказа в мельчайших подробностях повторили реальные события. О настоящем ограблении сантехник знать не мог, поскольку следствие не раскрывало деталей. «Занятно», – похвалил Рамон, но попахивает художественным вымыслом. Сантехник, как утверждала статья, подвергся дознанию компетентных органов и был отпущен. Полиция не смогла доказать вину ночного скитальца. «Дальше». Вздохнула Полина. Никита прочел еще парочку статей. В изнеможении откинулся на спинку кровати. Ты чего? Он пожал плечами. Я вот что подумал: если бы все сводилось к анализу новостных лент, ребята из профсоюза не стали бы нас впрягать. У них хватает умных голов. Многие раньше в ФСБ работали мы что-то делаем неправильно. Полина задумчиво кивнула. Ее часто посещали подобные мысли. Почему именно она? Лает выбрал ее в роли своей ученицы. Профсоюз в качестве ищейки. Ведуны, основавшие общество по истреблению оборотней, не глупы. Более того, они способны заглядывать в будущее гораздо дальше рядовых наемников. В конечном итоге Полина и Рамон всего лишь мясо. Руки ведунов, посылающие серебряные пули к избранным целям. «Руки!» Мысль пришла к ним в голову одновременно. «Мы не должны думать», — сказал Рамон. «Мы должны понять». Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. «Понять твою природу», — закончил Рамон. «И природу оборотней. Что ими движет, к чему они стремятся. И тогда мы отыщем основателей».